Глава 12 Она сказала, что хочет побыть одна, попрощаться с привольем. Хмуро переглядываясь и явно ожидая скорого наказания за то, что не доглядели за княжной, бормотали мужчины в простой дорожной одежде. Среди них были и рабы, и свободные. Отец выделил немалую охрану, боялся, что с Ильмой по пути может что-нибудь случиться. Не зря боялся. Я смотрела на них, все еще до конца не веря в то, что слышу. Не понимая, как моя старшая сестра, всегда такая гордая, бойкая, порывистая, могла по собственному желанию распрощаться с жизнью, самым ценным даром, что только может быть. Неужели она настолько не хотела в монастырь? Или все дело в том, что ее опозорили? Этого она не пережила. Мой взгляд наткнулся настоящего тут же Эрланда, и руки сами собой сжались в кулаки. Хотелось наброситься на него, ударить, «Ну куда уж мне? Я по сравнению с ним, как едва оперившийся гусенок перед бывалым дворовым псом. Бравады, может, и много, а вот селенок маловато. Да и не пройдет боль, даже если ударю. Даже если пущу ему кровь. Никогда не пройдет». Из рассказов про Ильмы выходило, что по дороге, когда они остановились на короткий привал, она попросила оставить ее одну. Хотела напоследок вдохнуть воздух свободы. «Немного побыть в одиночестве. В монастыре это, говорят, такой возможности не предоставляется». Сопровождающие послушались, решив, что она никуда не денется. Да и дочь князя все-таки не какая-нибудь каторжница, которую везут под конвоем. Когда же они вернулись за ней, то обнаружили, что личные вещи сестры, с которыми она не расставалась, лежат у самого края обрыва над рекой Полынь. Гребень, флакончик с нюхательными солями, даже туфли – А ведь всякому известно, что самоубийцы всегда разуваются перед тем, как наложить на себя руки, для того, чтобы не входить в мир за гранью жизни в обуви. Пытались, конечно, поискать, созвали людей из окрестных деревень, те обшарили реку баграми, но отыскали только накидку княжны, а ее саму нет. Течение слишком уж быстрое, даже нырять пытались, только вылезли на берег, отплевываясь и разводя руками. Река не просто так называется полынь, вода в ней горькая и неполезная, пить ее нельзя, даже от нескольких случайных глотков можно расстройство желудка получить. Отравляет ее что-то, может какие-нибудь ядовитые растения, что стелются по дну, кто их знает. Туфельки Ильмы привезли в качестве доказательства. От одного взгляда на них у меня потемнело перед глазами, у меня были такие же, черные, с блестящими пряжками и туго обвивающими ногу ремешками. Я кусала губы, снова разбередив кровоточащую ранку. Заплакать не получалось. Все слезы точно высохли, не успев пролиться. Если бы сестра осталась жива, пусть даже в монастыре, но она выбрала другую судьбу, сама никому не сказав. «А вы окрестности обыскивали?» Услышала я вдруг спокойный голос правителя Лунсфальда. «Может, сбежала она, а для вас Ратазеев спектакль устроила?» Я бросила в его сторону яростный взгляд. Да как он только посмел так подумать. После того, как сам же подтолкнул Ильму к шагу с обрыва. «Помилуйте, господин, куда ж ей бежать?» Оторопело уставился на него один из мужчин. «Места там глухие, не сгинет в лесном болоте, а ли в когтях диких зверей, так работорговцам попадется. Княжна же, к суровым условиям не приучена. Далеко бы она ушла босиком». «Так обыскивали или нет?» — повторил свой вопрос завоеватель. Глянули маленько, покричали, но весь лес не прочёсывали, дикий он, заколдованный. «Да с чего бы ему быть заколдованным?» — Эрланд возвёл глаза к высокому потолку. «Князь мне лично писал, что в княжестве Ивлин никто не практикует колдовство». «Так-то оно так!» — мужчина покосился на отца, который стоял закаменев, как одна из дворцовых статуй. «Рядом с ним, точно с таким же видом, застыла княгиня Мильдана». «Однако же гиблое там место, люди пропадают без следа, и вода в полыни неспроста горька, что слезы». «Так сам же сказал, люди в болоте тонут, в когти зверям попадаются или кработорговцам, а то, что вода непригодна для питья, не только колдовством объяснить можно». «Да что с вами говорить?» махнул рукой правитель Лунсфальда и обернулся ко мне. «Нет тела, нет и похорон, так что пора собираться в дорогу, нечего больше откладывать». «Вы... вы всегда такой черствый и бесчувственный!» выдохнула я. «У нас вторая смерть в семье, а все это началось, когда вы тут появились!» «Может, сейчас и меня колдуном назовут?» усмехнулся он. «Подумай лучше над тем, сколько здесь было бы смертей, если бы я не приехал. Новый король Даргарии весьма тщеславен и уже давно точит зубы на земли Ивлин. Про него поговаривают, он любит развлекаться с молоденькими рабынями, только живыми их потом никто не видит». Я вонзила ногти в ладони, посмотрела на отца. Он молчал, так, словно соглашался с этой резкой, приправленной угрозами и отповедью. «Соболезную», — коротко бросил Эрланд князю и Мильдане, после чего снова посмотрел на меня. Я демонстративно отвернулась, чтобы он не видел моих слез, которые все-таки брызнули из глаз. готовся отправиться в путь, Аняри». «Может, еще на одну ночь задержитесь?» — подал голос отец. ни к чему. Благодарю за гостеприимство», — ответил правитель Лунсфальда, и в его голосе мне почудилась издевка. «Попрощайтесь с дочерью, князь».